Вазя всегда находился в состоянии холодной войны с супругой. Холодная война, довольно часто, когда в а с я в очередной раз приходил в хлам бухим, вспыхивала в бурные скандалы с битьем посуды и ломанием мебели. В такие моменты я включал музыку погромче, чтобы не слышать всей э той грязи, которую воинствующие стороны обильно поливали друг друга. Жутким фоном руга необычно служил хор плачущих с е р ё ж и с Петькой. «Сосед, отложи с т о л ь н и к до получки». Ох, Вася, Вася, несколько раз в месяц сосед стабильно занимал у меня различные суммы денег. Как правило, с целью догнаться или, что случалось чаще, опохмелиться. Деньги он иногда отдавал, иногда нет, н о мои жалкие просьбы отдать долг, а такое случалось лишь, когда я сидел вообще на мели. Вася чаще всего отвечал, что денег нет, всю получку паскуда Катька забрала. Паскуда Катька денег мне не давала, мотивируя это тем, что Вася занимал, Вася не хай и отдает. Если же Катерина находилась в особенно плохом настроении, она говорила, «Ты, гад, бля, моего мужа спаиваешь, а еще и денег тебе должна дать. Уйди из глаз моих, а то я за себя не отвечаю». И самозабвенно трясла пудовыми кулаками. И я уходил. В очередной раз к л и н я себе з а м я г к о т е л а с ь с твердым желанием больше в а с и денег не занимать. Но Вася приходил снова, клялся, обожился, что последний раз, что деньги отдаст лично, с получки, с заначки, перезаймет и вообще даст процентами. С бодуна, чё не наобещаешь, а? Я снова занимал. Как-то я сидел на балконе, а внизу у гаражей бухали какие-то мужики. Одним из них был Вася. Когда у мужиков кончилось пойло, они снарядили экспедицию в поисках лавэ на продолжение банкета. и т и вызвался Вася, а заставить ему компанию вызвался Кецарик. Мелкий, плюгаренький мужичок, напоминающий Шарикова из с о б а ч ь е сердца. Как звали к и ц а р и к а не помнил никто, даже Вася. Но с обутыльником он считал, что душевным. Его часто угощали. Под моей дверью они остановились, и я услышал громкий шепот. Кицарик, это иди напролет вниз, а то шпендик испугается и денег не даст. А может, он так их не даст? Да даст, хули он всегда дает, просить надо уметь. Прошло минут 10. я Видимо, Вася ждал, пока Кицарик скроется из виду. Потом Вася позвонил. Я открыл дверь и увидел Васю, напустившего на лицо скорбное выражение. Несмотря на то, что я от и до... Слышал его разговор с кицариком, мне стало казаться, что у Васи действительно случилось горе. «Серега, брат, выручай! У Петьки полкан под машину попал! Надо срочно операцию делать, что-то назем. Все, гранты собачки!» Гордным прозвищем «Полкан» звали миниатюрную, вредную собачку н е в н я т н о й породы. Полкан этот вечно облаивал меня, норовят сапнуть за ногу, а когда...